Подписал протокол о присоединении Югославии к Тройственному пакту. Следовательно, советское правительство ведет переговоры с союзником Германии, добавил Молотов. Господин министр, я думаю, что эти переговоры с Югославией произведут неблагоприятное впечатление. Где? Во всем мире». — Обо всем мире рано судить, господин посол. Я имею возможность вызвать британского и американского послов, чтобы выяснить точку зрения их правительств. Во всяком случае, в Германии это вызовет досаду, господин министр. — Это ваша личная точка зрения? — спросил Молотов, протирая пенсне. — Или мнение... «Вашего правительства?» «Это мнение правительства, которое я имею честь представлять». Сегодня Молотов еще раз беседовал с Шуленбургом, стараясь более точно понять германского посла и в шелухе протокольных формулировок угадать те новости, которые могли прийти к нему из Берлина, Посол повторил еще раз, «Мне будет довольно трудно объяснить рейхсминистру Риббентропу, чем вызваны столь срочные переговоры с Югославией. Я думаю, что Министерство иностранных дел Германии вправе задать вопрос в связи с последовательной антигерманской позицией советской стороны в балканском вопросе». Нота советского правительства «Советская» по поводу введения германских войск в Болгарию, гарантии, данные вами, Турции, и, наконец, переговоры с Югославией, все это может создать впечатление, что советское руководство решило проводить новую линию. «Ну что ж», — сказал Сталин, выслушав Молотова, — Если они говорят о новой линии советского руководства, надо подтвердить эту их убежденность. Я за то, чтобы сейчас же вызвать гавриловича и подписать с югославами договор о дружбе. Сталин, изучающе глянул на молотова, стаясь понять какое впечатление произвело на наркома это его решение с точки зрения канонической дипломатии безрассудное. Гаврилович настаивает, чтобы договор подписывал не он один, а военные, прилетевшие из Белграда. Что ж, его можно понять. Он хочет этим подчеркнуть особый смысл в отношениях между нашими странами. Вышинский отказал ему в этом. А вы поправьте Вышинского поправьте его». Молотов посмотрел на часы, была полночь. Гаврилович, вероятно, спит, а вы его разбудите. «Думаю, надо пригласить побольше фотографов на церемонию подписания договора. Думаю, что мое присутствие не помешает факту подписания договора. Как вы считаете, Молотов? Пусть Югославы знают, что Сталин был на подписании договора с их страной». Думаю, это не помешает им в ближайшие дни, если действительно Гитлер начинает войну. Начальник генерального штаба гальдер Анализ группировки русских войск дает основание сделать следующий вывод. Если отказаться от избитого утверждения о том, что русские хотят мира и сами не нападут, то следует признать, что их группировка вполне допускает быстрый переход в наступление, которое было бы для нас крайне неприятным. Сельдмаршал Лист облетал на маленьком Фокке-Вульфе гребежащим, как графин на стеклянном подносе, соединение обеих его группировок